Муж спросил, позволит ли она курить. Очевидно, не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить с нею. Получив ее согласие, он заговорил с женой по-французски о том, что ему еще меньше, чем курить, нужно было говорить. Они говорили, притворяясь, говорили глупости только для того, чтобы она слышала. Анна ясно видела, как они...